«Осмелюсь заметить, что впредь надеюсь быть избавлен от подобных встреч и, так сказать, компромиссов. Вас же особенно буду просить, многоуважаемая Пульхериль Санна, на эту же тему, тем паче, что и письмо мое было адресовано вам, а никому иначе». Пульхериль Санна немного обиделась. «Что-то вы уж совсем нас во власть свою берете, Петр Петрович».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 А, «Боже мой!» — вскрикнула Пульхери Альсанна. Разумихину не сиделась на стуле. «И тебе не стыдно теперь, сестра?» — спросил Раскольников. «Стыдно, роди, сказала Дуня. «Петр Петрович, подите вон!» — обратилась она к нему, побледнев от гнева. «Петр Петрович, кажется, совсем не ожидал такого конца». Он слишком надеялся на себя, на власть свою и на беспомощность своих жертв. Не поверил и теперь. Он побледнел, и губы его затряслись. А Авдотья Романна, если я выйду теперь в эту дверь, при таком напутствии, то... Рассчитайте это, я уж не врачусь никогда. Обдумайте хорошенько. Мое слово твердо.